Узел 4.1. 21 февраля 1953 года. Воздушный бой редко бывает легким. Не был он легким и в этот раз. Ни для кого. Даже для американцев. И так-то сразу же получивших двукратный перевес. Все началось по меркам летчиков сравнительно поздно, но все же утром. 8 часов 20 минут 21 февраля звено одного из полков 14-й истребительной авиадивизии китайских народных добровольцев в составе шести истребителей МиГ-15БИС поднялось на перехват одиночного авиаразведчика интервентов. Сначала предполагалось, что разведчиком является РФ-80, скоростная реактивная машина, созданная на базе устаревшего в первый же год войны истребителя «Шутинг Стар». Нок к 8.30 разведчик был достоверно познан, оказавшимся прямо по ходу его маршрута наземным постом оповещения как РФ-86. Наблюдатель был опытный, и ему можно было верить. Кроме того... Этот вариант выглядел более естественным. Поршневые машины-разведчики, вроде регулярно работавших в прифронтовой полосе РФ-26 и РФ-51, китайские и корейские летчики уже научились неплохо перехватывать. И хотя с реактивными самолетами справиться значительно сложнее, шансов уцелеть при встрече с МИГами У РФ-80 тоже было немного. Впрочем, командир китайского авиаполка, возбужденный появлением потенциально доступного его весовой категории противника, не сомневался, что если радиометристам удастся точно навести его звено, то с одним сейбером они справятся совершенно без проблем. В короткой боевой истории дивизии имелось уже несколько подобных эпизодов, отмеченных теперь рядом обгоревших табличек, содранных с обломков вражеских машин и прибитых к входу в столовую ее штаба. Несколько смущало, что этот разведчик идет без прикрытия в светлое время суток. Но в последние недели Американцы почему-то поступали так все чаще и чаще. Насколько Кьюан Чанг Чжу знал, интерпретировать такое поведение штаб Объединенной Воздушной Армии пока не мог. Но выгоды от подобной странности и для их дивизии, и для остальных пока оказалось действительно немного. Несмотря на отлично, по всеобщему мнению, организованную сеть постов в нос, а также все большее насыщение системы фронтовой и объектовой ПВО современными радарными системами и техниками и операторами, подготовленными советскими инструкторами, сложный рельеф местности и высокое качество тактической летной подготовки пилотов противника приводили к тому, что перехватывать Избивать разведчиков удавалось пока не так часто, как это теоретически можно было ожидать. И все же, это был хороший шанс. Ки. Ки. Командир звена, опытный летчик, имевший за ремнем уже спал дюжины воздушных боев с самолетами агрессоров, и две победы в группе. Общался с ведомыми и с командным бункером полка короткими отточенными фразами. Нескладный, худой и угловатый сверянин, с сильной примесью уйгурской крови, он преображался в воздухе, превращаясь в уверенного в себе и своей машине бойца, разговаривающего с врагами на том языке, которым с ними положено разговаривать, защищая небо братского народа. Языком пороха и стали. Напыщенно, но точно. «Товарищ командир полка, чужо!» — сказал сзади солдат-телефонист. «Полковой радиолокатор принял разведчика. Курс тот же, высота 11 тысяч». «Что соседние посты?» — поинтересовался командир полка, наморщив лоб. «Ему не надо было смотреть на карту» чтобы представить положение вражеского самолета в корейском небе. Этот участок пространства он знал не хуже, чем оставшийся далеко за спиной родительский дом, сожженный японскими оккупантами и теперь заново отстроенный с его помощью. Ничего. Разведчик, похоже, набирал высоту. В этом не было ничего странного, но удивляло постоянство курса. Можно было вспомнить, что они отучили врагов по пять минут летать неизменными курсами уже давно, когда в воздухе появились способные догнать почти кого угодно советские МИГи. Но командир полка просто пожал плечами. Если американцу надоело жить, это его собственная проблема. При желании можно было наскоро придумать легенду о том, что летчика, возможно, обвинили в трусости. И теперь он стремится доказать, что не боится пилотов китайских и корейских ВВС. Или он на самом деле храбрец и уверен, что перехватить его сложно. В любом случае он сильно рискует. Шестерка новых Мигов — это очень много. Хотя... Сколько стоит самолета-вылет полного звена реактивных истребителей в их условиях, командир полка вполне себе представлял. Разведчика обнаружила радиолокационная станция, по поводу которой в дивизии ходили упорные слухи о том, что ее обслуживают советские товарищи. Настолько эффективно она работала. Сбоев, разумеется, хватало и на ней. Но вот с полгода назад станция поставила рекорд обнаружения одиночно низколетящей цели, не побитой во всей армии до сих пор. На четырех тысячах метров она могла взять разведчика, даже такого малоразмерного, как РЕ-86, километров с 70. Разумеется, лишь в тех секторах, которые не были затенены Склонами соседних сопок. Но сейчас полк принял цель, и теперь многое зависело от подготовки персонала их собственной радиолокационной станции. А им предстояло еще много учиться, чтобы хотя приблизительно дорасти до уровня соседей. Киии! Командир полка подумал, что старший летчик придирается к своему ведомому, второму номеру звена. Этого пилота он тоже хорошо знал и относился к нему с большим уважением. Но что-то в его поведении командиру звена сегодня не нравилось, заставляя нервничать и повторять позывной ведомого раз за разом. В воздухе уже находились МиГ-15 их полка, но у них должно было быть не так много топлива поэтому Чжу и отдал приказ о взлете МиГ-15БИС. Летчикам полка были отчаянно нужны летные часы и в первую очередь часы пилотажа на наиболее современном истребителе из всех, состоящих на вооружении ВВС «НОАК». В итоге, боевой вылет со сравнительно невысоким риском, даже вне зависимости от того, удастся ли сбить разведчика, Окупался уже сам собой. Не удастся в этот раз, удастся в следующий, когда враг уже точно не будет уклоняться от боя. Товарищ командир полка Чжу, пост в нос номер 9 сообщает, что принял условный сигнал со стороны деревни Миа. Хорошо, отозвался Чжу, покосившись на второго связиста, непрерывно обменивающегося короткими репликами с телефонистом, продолжающий успешно вести американца радарной станции. Американец вошел в инверсионный слой, и его должно было быть отлично видно. Теперь планшетист вел прокладку, и молодой штабист в ранге командира взвода во Френче, разорванном по спине наискосок и аккуратно зашитом, не слишком подошедшими по цвету нитками, склонялся над плексиглазовой плитой, чернильным карандашом, быстро вписывая шалоны разведчика и рвущегося к нему звена перехватчиков напротив индексов радиометрических ориентиров, отстоящих друг от друга на считанные километры. А потом все кончилось, разведчик поднялся еще выше. Тянущийся за ним след растаял, а через минуту его потеряли из виду и с земли. Как раз в этот момент полковая РЛС засбоила в очередной раз, и к тому моменту, когда ее операторы снова увидели РФ, он, как оказалось, уже поменял курс, и звено перехватчиков с ним разминулось. Сам же он... То ли увидел их в инверсионном слое самостоятельно, то ли получил наводку с какого-то из находящихся в Западнокорейском заливе боевых кораблей интервентов. Но к тому моменту, когда комполка восстановил ориентировку своего звена, разведчик уже уходил на максимальной скорости на юго-восток. Несколько минут перехватчики продолжали преследование. Единственным обнадеживающим моментом было то, что вскоре американец довернул чуть восточнее. Это позволило чуть сократить разделяющий их расстояние. Но все же этого оказалось мало. Догнать облегченный скоростной РФ-86 не удалось. И вскоре командир полка вынужден был констатировать, что на этот раз у них не вышло ничего. Погоня на максимальной скорости по маршруту, напоминавшему вытянутую из севера на юг и дугу, слишком быстро съедала запасы топлива, поэтому он разрешил своим срезать курс, пройдя над заливом. Это оказалось ошибкой.